Глава 7. Кто такие социалы? Локация – город Гриденбург. Общественный сад. По извилистой дорожке из желтого кирпича, вертя головой во все стороны, в припрыжку бежала девочка лет шести. Она присаживалась на корточки у цветов, нюхала их, что-то им шептала и шла дальше. Затем снова устремлялась дальше по дорожке и снова садилась у клумбы цветов. После очередного поворота девочка дошла до клумбы пышных синих цветов. Она присела к ним и начала щебетать. «Вы мои маленькие, вы мои хорошенькие! Почему вы повесили носики?» Девочка пыталась пальцами приподнять синие цветки вверх, но те снова опускались к земле. «Вам, наверное, жарко, да? Может, вам водички принести? Я сейчас!» Девочка срывается с места и несется к фонтану, расположенному в паре метров от клумбы, в центре парка. Не проходит и пары минут, как она оказывается у него. Добежав, девочка впадает в ступор и начинает оглядываться, словно что-то ищет. Она делает два круга вокруг фонтана, но так и ничего не находит. В итоге набирает пригоршню воды и убегает с ней обратно к цветам. «Дуреха! Хотя бы горшок взяла!» Вздыхает Сева, проводив взглядом девочку. Сам енот сидит на скамейке рядом с Гришей. Он, как обычно, флегматично осматривает ребятню, которая плескается в фонтане. «Счастливые!» Вздыхает Гриша. «Кто?» «Они!» Кивает в сторону детей Гриша. Сева бросает тоскливый взгляд на детей и вздыхает. «Это НПС. У них программный код так написан. Быть счастливыми и жаловаться на енотов, которые повторяют их движения». Сева пригладил торчащий хохолок на голове и залез в системку. «Квест. Вторая тень. Часть пятая. Условия. Повторяйте за незнакомым человеком движение на протяжении 24 часов. Награда. Невидимость класса тень. Одно оружие уровня раритетное. На выбор». Время выполнения главного условия — 00 часов 31 минута 20 секунд. «Как знал ведь кровопийца, что НПС все как на подбор, то шугаются, то охрану зовут!» — сплюнул енот. «Даже дети и те шарахаются!» Пока Сева придавался горестным раздумьям, к фонтану снова прибежала девочка. Она снова загребла воды руками и убежала по тропинке. «Квестовая, что ли?» — спросил Сева, провожая ее взглядом. «Не, настоящая!» «Кто? Она?» – нахмурился Сева и стал ждать, когда она появится снова. Спустя несколько минут она появилась снова, и енот смотрелся в нее. Над головой девочки оказался отмечен третий уровень, ник «Вяземцева Оля» и странный статус «Социальный аккаунт». «Во! Она настоящая! Должно прокатить!» – ухмыльнулся Сева и отправился за ней, бросив на ходу Грише. «Жди меня здесь!» – Гриша пожал плечами и вздохнул. Когда енот почти пропал из виду, он крикнул ему вслед. «Есть охота!» Сев уже нагнал девочку и обнаружил, что та носит воду в пригоршне. Не зная, как завязать разговор, он просто встал так, чтобы ей было видно, и сел рядом с цветочком точно так же, как она. «Привет!» Поздоровалась девочка и поправила прядь волос. Енот повторил движение и тоненько, невнятно пропищал. Девочка засмеялась. Потом она встала и поправила платье. Но и енот встал и повторил движение. «Ты за мной повторяешь?» Сихицей поинтересовалась она. «А если так?» Девочка принялась поднимать поочередно руки, ноги, крутиться на месте и корчить ружи. Маленького ребенка хватило на час веселья, но в итоге девочка сгребла в охапку енота в черной распашонке и начала показывать парк. Енот как мог повторял ее движение, даже шаги старался делать в том же количестве. Видя это, девочка его отпустила, но не перестала воспринимать как мягкую игрушку. «Вот тут желтые колокольчики, они пахнут сладко, как мамин шампунь, а этим называются лилия. Красивые, правда? Только почему-то черные, но пахнут, как булочки в нашей больнице. Сладко-пресладко. А вот там лежит большой камень, на нем мок растет. На ощупь, как наш диван. Мама говорит, что он вельветовый, но я пока не знаю, что это такое. Вдруг девочка встала и нахмурилась, тыкая в системные сообщения в воздухе. «Ну вот, за мной мама пришла». Девочка подхватила Севу и побежала вглубь парка. Она нашла в кустах неприметную лавочку, посадила на нее Севу и строго-настрого наказала. «Сиди тут и никуда не уходи. Я завтра приду, и мы еще поиграем. Хорошо?» После этих слов она растворилась в воздухе, а Сева устало вздохнул. «Не думал, что это будет так тяжело!» После этих слов он залез в менюшки и обнаружил следующие цифры в счетчике. Время выполнения главного условия — два часа, четыре минуты, двадцать семь секунд. Хе, «Если она тут целый день, то дело в шляпе», — усмехнулся Сева и потер лапками между собой. «Смотри, Пушок, я тебя научу», — начала серьезным видом объяснять девочка. «Палочку бери вот так, а теперь ставим кончик вот так». Потом ведем так, проводим вот так и так. Та-дам! У нас получилась буква «А». Она вскочила и вскинула руки, словно это было маленьким чудом. Енот повторил то же самое движение. Девочка уже приноровилась к поведению плюшевой игрушки и уже сама придумывала игры с севой. К слову, кличку Пушок он получил за мягкую шерсть и торчащий на макушке хохолок. «Что бы нам с тобой еще нарисовать?» задумчиво произнесла она. «Когда не знаешь, что рисовать, надо рисовать свою семью или свой дом», «так говорит Ирина Олеговна, моя учительница». Девочка снова уселась на корточки и принялась водить палочкой по земле. «Вот это буду я», – бормотала она, старательно выводя палочкой подобие своего платья. «А вот это будет мама. У нее мягкое платье и волосы пахнут желтыми колокольчиками». Сева очень старался и повторял движение девочки. Даже рисунки вышли довольно похожими. Однако он замер вместе с ней, когда та рисовала лицо мамы. «Я забыла!» – нахмурилась девочка. «Как мама выглядит, забыла!» Девочка быстро начала водить рукой по рисунку, стирая его, а потом объявила. «Давай лучше будем рисовать дом. Смотри, у каждого хорошего дома есть стены. У нас стены с цветочками. Мама говорит, что они красные, но я их трогала, и они не теплые». Мама тогда смеялась и говорила, что они не живые, а это обои. Вот так. Потом крыша. Только я не знаю, какого она должна быть цвета. А тут вот такое окошко. Труба от печки. Из трубы должен идти дым. Маме не нравится, как пахнет дым. Наверное, потому что дым невкусный, горький. Мне он тоже не нравится. Так, вот тут будет крыльцо, а вот тут цветочки. Девочка продолжала рисовать и постоянно что-то щебетала. То про цветы, то про бабочек. У дома снова появился рисунок девочки и мамы. Сева замер, когда повторял рисунок девочки на родителях. Почему-то вспомнилась мама и извещение о ее состоянии. А еще вспомнился... «А папа?» — спросил Сева. «Ой!» — отскочила девочка в испуге. «Ты говорящий?» «Почему ты не рисуешь папу?» — спросил Сева, не отрывая взгляд от рисунка девочки. «А у меня нет папы». «Никогда не было или раньше был, а теперь не стало?» «Не стало», — нахмурилась девочка. «Пушок, а ты живой или нет?» «Гонишь? Живой, конечно!» — пожал плечами Сева. «Как я могу неживым быть?» «Может, ты игра, как некоторые дяди и тети?» «Живой я, зуб даю», — усмехнулся Сева. «Докажи!» — с прищуром потребовала она. Тут Сева впал в ступор, потому что от него это никто никогда не требовал. «Если ты настоящий, то должен знать, какой сегодня день». 21 мая 2048. А вот и неправильно, тут же воскликнула девочка. Э, алло? воскликнул уже Сева. Вон в календаре дата 21 мая. Сегодня вторник, возразила она и с наигранным подозрением начала присматриваться к говорящему еноту. Говорящих собак по-настоящему не существует, значит, ты не настоящий я енот. Тьфу! в смысле, раз у меня енота «Я человек, но тут выгляжу как енот», — попытался объяснить Сева, но девочка ему не поверила. «Так не бывает. Бывает. Не бывает. Бывает!» Сева начал закипать и не знал, как еще доказать свою правоту. Поэтому он прибегнул к самому глупому аргументу, на который вообще был способен. «Это... как там? Старших надо слушаться!» «Еще чего! Ты меня ниже, значит, я старше!» Девочка уперла руки в бока и пригрозила Севе пальцем а старших надо слушаться». Теперь Сева, окончательно запутавшись, впал в прострацию. Не придумав ничего лучше, он из ехидства начал кривляться и повторять ее движения. Поначалу девочка обиделась, но тут же придумала, как насолить игрушки. Она начала растягивать свои щеки и всячески строить рожи. У инота тем временем на периферии зрения снова включился квестовый таймер, но не успел с девистом обрадоваться, как его сгребли в охапку и поставили перед фактом. А теперь мы будем играть в «Дочки-матери». «Красивая!» — пробосил Гриша, рассматривая Севу, который был в одет в белый чепчик и розовые ползунки. На ползунках был рисунок из улыбающихся рожец и цветов. «Гриша, лучше молчи!» — хмуро буркнул Сева и одним движением сорвал чепчик. «Откуда вообще в этой игре соски?» Гриша улыбнулся душой, но промолчал. Надо мроме звякнуть. Он точно за социальный аккаунт знает. Я помню, до 14 в игру нельзя, а тут девочка лет 6, 7, не больше. Сева начинает вызывать Романа, но тот три раза сбрасывает, а на четвертый он все же слышит его раздраженный голос. Чего надо? Рома, слушай, мы тут девочку в парке нашли. Она вроде живая, в смысле не программа. У нее статус над головой, социальный аккаунт. И чё вам двум кретинам от неё надо? Да ничего, я квест на ней делаю. Просто интересно же, как так? Я же четко помню, что в игру до 14 нельзя. А ещё она помнит, как у мамы волосы пахнут. И что? У девочки социальный аккаунт. Он для особых случаев, типа реабилитационных центров, домов инвалидов и прочих. На них это ограничение не распространяется. Слушай, можешь узнать за девочку эту? — с надеждой спросил Сева. — Мне просто для интереса. Она чудная маленькая, но вроде не дурочка, соображает. — Мне, по-твоему, заняться нечем? — Начальник, не в службу, а в дружбу. Я ж по-человечески. Оно, конечно, мне не кат, но что то на душе скребет. Она говорит, как у мамы волосы пахнут, а как она выглядит, не помнит. Красный с теплым путает, и холодный с синим. У тебя ж подвязки есть, я знаю. С тебя точно не убудет. Ник, у девочки какой был? Оля, 187-32-75. Где вы сейчас? Так в городе. Где еще? В каком? Этот, э, как его, Григенбург. Таверна, три карася, через полчаса. Понял? Кивнул Сева и открыл рот, чтобы поблагодарить, но связь уже оборвалась. «Здоров, начальник!» – машет Роману енот, соскочившись с Гриши прямо на стол. «Лапы!» – рявкает фея. «Че, лапы? Я ж не трогал еще ничего!» «Лапы мыл? Нет! Тогда бери вон то ведро и ставь на лавку. Вот на него и садись!» Рома вздохнул и еще раз оглядел странную парочку. «А то взял моду на столе, как на диване сидеть!» «Че началось, начальник?» – буркнул Сева, усаживаясь на перевернутое ведро. «Сева, не буди во мне инквизитора!» «Да я что? Я ничего? Мы же по делу!» Вскинул руки енот. «Так, по девочке, на которой ты наводку дал». Рома открыл менюшку и начал поглядывать в нее, выдавая информацию. «Девочку зовут Оля, и она с социальным аккаунтом». «Это мы и сами у нее над головой прочитали». «А что это значит, ты понимаешь?» «Нет, знал бы, тебя бы не дергал», — пожал плечами Сева. В игре существует социальная программа. Она появилась, как только правительство выкупило контрольный пакет акций компании-разработчика. Если коротко, то вся социальная программа – это попытка сократить расходы бюджета на поддержку инвалидов, стариков, беспризорников и уголовников. «За уголовников я в курсе, не чеши. Дети-то тут при чем?» «Сева, сколько, по-твоему, у нас инвалидов? Примерно?» Много? Приглаживая хохолок, произнес енот. «Да хрена!» – поправил Рома и продолжил пояснять. «Ты хоть представляешь, какие деньги грохают на выплаты пособий, социальных программ и прочую ерунду? Это просто безумные деньги, и всех этих трат можно избежать, если взять всех ущербных и ненужных и засунуть в виртуальную реальность. Сейчас сколько можно сэкономить?» Рома приложился к высокой пивной кружке и усмехнулся от хмурящейся рожи енота. «Да хрена!» «Вот и я про то же. Там поначалу были проблемы, но они были организаторского плана. Все понимали преимущества социальной программы в игре, но никто не хотел брать на себя расходы по этому направлению. В итоге умные головы наверху прикинули и решили банально выкупить игру с А-плюс погружением». Там уже давно посчитали, сколько стоит содержание центров социальной поддержки и сравнили с нынешними затратами. «Это понятно. А что за девочку?» — встрял повествование Сева. «Во-первых, девочка идет по системе реабилитации. Ты понимаешь, о чем я?» «Ну, это, Сева, если хотя бы намек будет о том, что ты плохо на нее влияешь, можешь забыть о УДО в принципе. Понял?» «Да понял я, понял. Чего на очко проверяешь? Я ж не отморозок какой, чтобы на дитё лезть. Непонятки просто, чё тут малолетка делает?» «Она тут учится, понимаешь?» не -а. Оля слепая. Там травма была, и девочка в реальности совсем не видит, даже свет. Сейчас ей готовят зрительные протезы. Но чтобы центр в мозге отмирать не начали, или на слух не перестроились, надо стимуляцию проводить. Вот она тут еще на два года, как очередь до протезов дойдет. Понял? А учеба тут при чем? Ты дурной? Вздохнул Рома. А писать и читать ее кто будет учить? Она только шрифт Брайля немного понимает. А когда зрение вернется, как она читать будет? Ну, так-то да. И это ребенок, Сева. Она тоже играть хочет и бегать. Ты сам-то с завязанными глазами много набегаешь? «Ну, это... понял, в общем...» Енот снова принялся поглаживать хохолок на голове и спросил. «А что там, все совсем плохо? Ну, с глазами?» «Судя по карте, там глаз уже нет. Там травма была сильная. Повезло, что выжила. Она в очереди на протезирование стоит. Тут Сева взглянул на Гришу и спросил. «Гриш, а у тебя тоже аккаунт социальный?» Тролль на секунду впал в ступор, потом почесал лысую макушку. «Нет, у меня не социальный». «Почему? Ты же тоже вроде бы как в приюте». «В социальном только учатся», — пробасил Гриша. «В социальном играть нельзя». «А чё так?» — Сева взглянул на Рому и возмутился. «Чё, социалы не люди?» «Тут всё сложно». Рома пригубил напитка из кружки и пустился в воспоминания. «Дело в том, что задумка с социальными аккаунтами была довольно старой». И ее уже неоднократно обмусолили в СМИ, но от нее долго воздерживались ввиду негативного отношения других игроков к таким социалам. Тогда виртуальная реальность уже была, но именно А еще нет. Проблема заключалась в том, что расходы на социальные аккаунты ложились на обычных игроков в виде повышения стоимости абонентской платы. Ни одна компания терять игроков из-за повышения цены не хотела, ну а заниматься благотворительностью «Сам понимаешь, все это просто мусолилось, пока не появилась Мальта с ее погружением А+. Тут уже встал прямой интерес государства в социальной программе». Рому усмехнулся и, взглянув на енота, чему-то начал улыбаться, продолжая рассказ. «И дело тут было не столько в принудиловке и выкупе акций компании государством, сколько в грамотном расчете. Просто финансовый расчет и дебет с кредитом». Посчитали, прикинули и пришли к самому экономичному варианту. Итог довольно прост и прямолинеен. Все затраты окупятся через пять лет. Все. Представляешь, какие деньги тратят на содержание социальных элементов. «И че? Сразу всех силком в капсулу?» — хмыкнул енот. «Какой там силком? К примеру, той же слепотой. Там дело обстояло неоднозначно». Я тебе прямо сейчас могу скинуть ссылки на несколько статей о том, как люди, потерявшие зрение безвозвратно, после нескольких посещений игры впадали в депрессию. Одни отказывались от социальных аккаунтов, другие доходили и до суицидальных попыток, третьи начинали жить игрой. Психологи списывали это на восприятие и подчеркнутость своей неполноценности среди нормальных людей в реальности поэтому от социальной программы по зрению почти отказались. Оставили тех, кто согласен был жить в социальных центрах, и практиковали программу с детьми. И там дело было не столько в гибкости детской психики, сколько в попытке создать рабочую модель для поколения выросшего в виртуальной реальности. «Чё? Какое поколение?» – встрепенулся Сева. «А ты думал, есть у нас кучка чудаков». Не знаем, кем они себя возомнили, но пришла им в голову идея о том, что первой ступенью к новому обществу станут именно те самые инвалиды и социалы. Рома устало вздохнул и попытался объяснить. «Социалы, если вылечить их слишком дорого или просто невозможно, остаются в игре, и там им вроде бы как даже заработать можно, но они в бой и данжи не тянутся». Соответственно, их пытается учить коду. Программному коду прямо в игре. Забавно, правда? Код для игры пишут прямо в игре. Типа программисты, что ли? Типа того. Только платят им меньше. А за идею еще и от государства плюшки получают по соцпрограмме. Нет, конечно, есть и недовольные. Многие на форумах били тревогу о том, что дети, выросшие в игре, оторваны от реальности и кроме игровых ценностей в голове ничего не имеют. Администрация социального направления Мальты в ответ обвиняла людей в том, что они не дают полноту жизни людям с ограниченными возможностями и сами же их притесняют. В игре они ничем не ограничены. К тому же дети не играют и за уровнями не гонятся. Они также учатся в школе, также бегают и играют. В игре они находятся не более четырех часов. В капсуле проводится электростимуляция мышечных тканей. Сердце получает адекватную нагрузку. А после пробуждения их обязательно кормят специализированными питательными коктейлями. При этом руководство Мальты постоянно сравнивало статистику суицидальных случаев среди детей и подростков которые проходят социальную программу в игре и тех, кто ее не проходит. Конечно, критерии были выбраны очень расплывчатые, но цифры многих впечатляли. Проходящие соцпрограмму в игре на 70% меньше подвержены суицидам. «Слушай, а это... А как эти социалы кодят? Ну, в смысле, пишут код. Они же в игре?» Рома с сомнением оглядел Севу. «А что такое программный код, ты знаешь?» Ну это цифры, не? Это последовательность команд в текстовом варианте, которая потом преобразуется в фигуры с цветом, широковатостями, ощущениями плотности и прочими атрибутами. Ты вообще понимаешь, о чем я? не мотнул головой енот. Рома снова устало вздохнул. Сева, программный код это по сути текст, понимаешь? Нет, конечно, есть визуальное программирование, но на низшем уровне. Это тот же текст из команды и цифр. А текст можно писать даже в игровом блокноте. Только неудобно до жути. Поэтому социалом-кодером открывается отдельная менюшка с терминалом, стандартным кодом для всех и приблуд на вроде визуального программирования. Там они и работают. Тут и зарплату получают, и тут же ее тратят, не выходя из игры. Секешь? «Да они же бесплатно, по сути, работают. За золотишко игровое». «Вот и я о том же. Я же тебе говорю, наверху деньги считать умеют, поэтому заруби себе на носу. Девочку не трожь, к социалам не лезь и, если есть возможность, заканчивай со своим квестом пораньше». Дома всегда уютно. Конечно, шум от автомобилей надоедает, но уже какой-то привычный, родной. Дома всегда одинаково, поэтому в любой момент, погладив руками то, на чем она сидит, или то, что есть рядом, она сразу может сказать, где она и что это за предмет. Ее любимое место на кухне, на диванчике. Он вельветовый, с узорами. Короткий ворс сиденья очень приятный на ощупь, а ощупывание рисунка – ее любимое занятие. Рука скользнула вправо, и кончики пальцев коснулись маленьких туфелек куклы. Девочка подтянула к себе старую тряпичную куклу и прижала к себе. «Мам, хочешь, я тебе стишок расскажу?» — спросила она. «Вы новый стих выучили?» — послышался мамин голос. «Да? Вот, послушай». «Нос щекочет с шерсткой чистой, Мишка плюшевый медведь, Теплый, мягкий и пушистый, Любит рядышком сидеть. Он, как мама, добрый очень». И как папа, сильный он, он всегда, любимой дочери охраняет сладкий сон. Мизер. Послышали шаги мамы, а потом щек коснулись ее руки и теплые губы. «Ты моя умничка!» Очень красивый стих. «А я у учительницы завтра попрошу еще стишок!» Свободная рука девочки скользит по столу и натыкается на книжку. Кончики пальцев пробегают по мелким точкам шрифта Брайля. И девочка начинает улыбаться. «Мам!» «Я сегодня знаешь, кого в парке встретила?» «Кого, солнышко?» «Ту самую собаку. Представляешь? Он, оказывается, умеет говорить». «Это та самая собака, которая енот?» «Да». «И что он тебе сказал?» «Сначала он все мои движения повторял. Мы танцевали. Потом я от него убегала. А потом за ним бегала. А потом мы с ним рисовали. Я нарисовала тебя и меня. Только я забыла, как выглядит твое лицо. А потом я начала рисовать дом с трубой и крыльцом». И тебя еще нарисовала, и меня. Тут он спросил, почему я не рисую папу. А я папу совсем не помню. Девочка провела пальцами по оттиску мордочки на обложке и улыбнулась. А потом мы долго спорили, он настоящий или нет. Девочка почувствовала, что рядом на диван присели. Затем по волосам прошлась рука. Мама ее всегда так гладила. Но тут послышался всхрип и шмыгание носом. — Мам, ты плачешь? — произнесла она и протянулась к ней рукой. Ладонь чувствует, как мамин Бог периодически вздрагивает, тянется к плечу, снова вскрип и снова вздрагивают плечи. Рука прикасается к лицу, но там мамины руки, мокрые. «Мам, ты только не плачь, я же ничего не разбила, честно, я уже три буквы знаю». Тут девочку обняли руки, и она почувствовала, как мама ее прижимает к груди. Мама гладит ее по голове и тихо шепчет на ухо. «Завтра, в обед, я отправлю тебе письмо» где будет моя и папина фотография. — А как это? Я же в игре буду. — А я отправлю тебе прямо в игру. Учительница расскажет, как принимать письма в игре. — И я тебя увижу? — Обязательно увидишь. — И папу? — И папу. Лба коснулись маминой губы, а ее подбородок оставил на переносице мокрый след. — А давай мы с тобой на выходные съездим в игровой центр и вместе зайдем в игру. — Прямо вместе? Я тебя по-настоящему увижу? — Не совсем по-настоящему, но увидишь. А мы возьмем с собой Пушка? Он хороший. Обязательно возьмем. Оля сидела на лавочке и очень нервничала. Она то болтала ногами, то съеживалась, словно ее ругает, то вскакивала и вглядывалась в толпу. «Ты чего?» – спросил Сева, стараясь повторить каждое нервное движение девочки. Что? Обернулась девочка, словно до этого не замечала присутствия енота. При этом она настолько сильно разволновалась, что просто не могла находиться неподвижно. Руки то поправляли платье, то подтягивали носочек, то поправляли волосы. Она то садилась на лавку, то вскакивала, то собиралась куда-то бежать, но тут же останавливалась. «Я говорю, почему ты так себя ведешь? Нашкодила?» «Нет, мама должна прийти», — вздыхает она и поворачивается к Севе. А фотографию она мне не выслала. Сказала, это дорого. А потом сказала, что ей друг купон бесплатный в Мальту подарил. И она сказала, что сама принесет фотографию. Так это же хорошо. Маму увидишь. Я не помню, как она выглядит. А вдруг я ее не узнаю? Но она-то тебя точно узнает. Попытался достучаться с Сева до логики. А может нет. Как она меня найдет? Девочка снова начала щебетать и что-то рассказывать про маму. Она рассказывала сбивчиво, продолжая искать кого-то взглядом в толпе прохожих. Она телебила край платья, вертелась в поисках мамы, но все было тщетно. Напряжение только нарастало. «Слушай, а почему ты не в школе? И как ты вообще в городе оказалась?» Попытался сменить тему Сева. «В школе? Так у нас пока каникулы. Мне разрешили переходить в центр, потому что мама много работает». Так ведь нельзя больше четырех часов в день играть. Можно, только надо выйти, выпить густой сок и сделать зарядку. Если все сделаешь правильно, то можно вернуться в игру. Правда, так можно только два раза, больше нельзя. И тебе просто разрешили бегать по городу? А если что-нибудь случится? Енот заметил молодую девушку в начальной одежде, которая вертела головой и что-то высматривала. Ее взгляд зацепился за девочку, и она направилась к ним. Оля была на нее очень похожа. Тот же нос, те же пухлые губки и те же волосы. Перепутать, чья это была дочь, было невозможно. «А что со мной может случиться?» – Пожала плечами Оля. «Меня даже дяденьки с длинными палками и железяками не замечают, словно нет меня. Правда, девочки и мальчики тоже не замечают и не играют». Тут молодая девушка, подошедшая к немного успокоившейся Оле сзади, присела и закрыла ей глаза рукой. Девочка сначала растерялась, а потом ухватилась за закрывшие ей глаза ладони. «Мама!» — воскликнула она, как только щупала руки. «Это ты, мама!» Девочка обернулась и, не глядя, обняла женщину, только по рукам определив собственную мать. «Да, мое солнышко», — обняла ее мама. «Мам, а ты пахнешь по-другому». «Ну, это, наверное, потому, что в игре я еще голову не мыла», — хохотнула девушка и взглянула на Севу, который с улыбкой за этим наблюдал. «А это, видимо, та самая собака в маске». «Да, я про него рассказывала», — указала девочка пальцем на енота. «Это...» — смутился Сева от такого внимания. «Здрасте, меня зовут Савелий». Енот непонятно чего засмущался и отвел взгляд, а вот молодая девушка не стеснялась его разглядывать. «А вы, простите, программа?» — спросила она. Сева даже попытался возмутиться от такого вопроса, но и это у него особо не вышло то ли от смущения, то ли от пристального разглядывания красивой девушки, но его хватило только... — Почему это я программа? Ничего я не программа, просто раса такая. — То есть вы настоящий человек? Просто в игру играете? — Ну да, у меня квест был — повторять движения другого человека. У меня с ним проблемы были, а потом я на вашу дочь наткнулся. — Она мне рассказывала, — улыбнулась девушка. — Савелий, а вы нам компанию не составите? Я? Сева смутился и оглянулся. «Меня, вообще-то, друг ждет. А вы и его с собой берите». Солнце склонялось к закату, окрашивая горизонт красными тонами. Сумерки еще не начали скрывать очертания деревьев, но в воздухе витало прохладно летнего вечера. У озера с небольшим пляжем горел небольшой костер. На этом костре стоял огромный чан с бурлящим мясным бульоном. У костра хозяйничала Орина мама, а напротив нее сидел Сева. Енот держал в руках прутик, на котором было нанизано несколько колбасок. Он держал их немного в стороне от костра, чтобы те не обгорели. Колбаски, к слову, уже порядочно подрюмянились и шкварчали, исходя умопомрачительным ароматом. «Темнеет уже, а они все не вылезают», — взволнованно произнесла девушка и взглянула в сторону озера. В озере возвышался огромный тролль Гриша, который с улыбкой водил рукой по водной глади. За его руку держалась Оля. Она радостно пищала и барахтала ногами, но руку огромного тролля не отпускала. Хе, «Это игра. Здесь нельзя простыть», — усмехнулся Савелий. «Простите, я все забываю», — усмехнулась девушка. «Слишком реалистично». Она присела на траву рядом с костром и вздохнула, проводя рукой по созревшему колоску какого-то растения. «Мы так последний раз отдыхали еще до смерти Леши. Сколько уже прошло? Оли шесть, значит, уже три года». «Леша — это отец?» — кивнул Сева в сторону Оли. «Да», — вздохнула она, — «авария. Нашему автомобилю очень сильно досталось. Удар пришелся на водительскую сторону. Он сразу погиб, а за ним сидела Оля. У нее была тяжелая травма головы. Лицо по кусочкам собирали, но глаза спасти не удалось». Сейчас, говорят, неплохие импланты делают, но они очень дорогие. Стоим в очереди на установку. Врачи пока рекомендовали ее поместить сюда, чтобы центры зрительные в мозге не атрофировались, иначе даже импланты не помогут. А почему вы раньше с ней тут не встретились? Задал Сева давно мучающий вопрос. Посетить центр полного погружения – дело не из дешевых, но это не главное. Дело в том, что мне приходится сейчас работать на двух работах. Раньше Леша неплохо зарабатывал, и у нас было несколько кредитов, которые мы спокойно платили, а потом все резко стало очень плохо. Выплат со страховки и то, что осталось от автомобиля, хватило только на похороны. Кредиты пришлось платить мне самой. В итоге, даже если удастся где-то выделить денег, то на это просто не хватает времени. Сева вздохнул, кивнул. — А вы... вы тут отдыхаете? — Я... я тут... — он споткнулся на полусловие и неуверенно произнес. «Ну да, отдыхаю». «А Гриша? Он тоже отдыхает?» «Нет, Гриша, он в интернате живет». «Тоже по социальной программе?» «Нет, он с обычным аккаунтом. Иначе играть не получится. У социальных аккаунтов уровень не растет». «Я тоже подумала, что он немного...» «Он нормальный, просто на людях не любит говорить». «Я таки подумала», — улыбнулась девушка. Эта улыбка снова заставила сердце застучать сильнее. «Если бы у вора-рецидивиста не было шерсти, то будьте уверены, вы бы увидели, как он покраснел». «А мне вот интересно», — попытался сменить тему Сева, пряча взгляд, — «как вы так быстро успели проскочить стартовую локацию?» «Что? Простите?» «Ну, когда начинаешь играть, ты обязан пройти стартовую локацию. Это не всегда можно успеть за один день». «Нет, что вы. Я не проходила никаких локаций. У меня был купон на суточный доступ в игру из центра». Я отвела Олю в социальный центр, а сама с купоном перешла дорогу и в обычный игровой центр зашла. Там сразу выбрала город, где у меня дочка была. Мне сказали, что по купону получается вроде экскурсионного аккаунта. Я, если честно, не сильно поняла, о чем речь. Тут девушка нахмурилась и попыталась отмахнуться, словно от какой-то мушки. «Ой, а что я с этим делать?» «Ты о чем?» – спросил Сева. «У меня штука перед глазами, прямоугольная». «Значок, что ли?» «Я не знаю». «А что там написано?» «Время знакомительного погружения заканчивается через двадцать минут», — прочитала она и вздохнула. «Неужели так быстро?» «Когда хорошо, оно всегда кончается очень быстро», — грустно смехнулся Сева. «И чем лучше, тем быстрее». Послышался плеск и детский хохот. Из воды выбирался Гриша, неся девочку в одной руке. Они дошли до костра, и тролль аккуратно поставил девочку рядом с мамой. «Мам, пойдем с нами купаться». Простучала зубами Оля. От легкого ветерка ее кожа покрылась мелкими мурашками. «Нет, солнышко, скоро у меня закончится время, и я выйду из игры, и где-то через полчаса приду за тобой. Хорошо?» Девочка сразу повесила нос, и былой запал испарился. «Но не вешай нос, завтра еще поиграем!» Попытался поднять настроение Сева. «У меня завтра каникулы закончатся!» Расстроенно произнесла Оля. «Ну, следующие же будут!» Растерялся Сева. — Вот тогда и поиграем. «Честно — Честно? — спросила девочка на брови. — Честно. Зуб даю! — ответил Сева и ногтем щелкнул о передний зуб. Локация — город Гриденбург, улица Мастеров. Сева сидел на Грише и с грустью перечитывал сообщение от Ромы. — Господа, день Икс настал. «Сегодня мы с вами собираемся в таверне Баранирок в 20.00 по серверу. Явка строго обязательна. Отговорки в стиле «я не прочитал» не снимают с вас ответственности. Все квесты закрыть. Дела закончить. ПС, проф, если ты опять что-то натворил, попрошу знакомого заменить все попадающее в твои руки бухло на лимонад. Будешь по данжам ходить трезвым». Сева вздохнул и взглянул на таймер квеста. «Время выполнения главного условия — 22 часа, 2 минуты, 11 секунд». «Роме звонить буду», — вздохнул енот и пригладил как на голове. «Чё я, профессор, что ли? Не знаю я, где сейчас нам добыть эти два часа». Гриша молча пожал плечами, отчего Севу немного приподняло. Енот принялся вызывать бывшего надзирателя. Первым, что он услышал, было... «Сейчас скажи, что ты не придешь на сбор, и я выкну тебя к чертовой матери из планов на УДО!» «Ром, тут такое дело!» — Сева кашлянул, не зная, как объяснить проблему. «В общем, нам двух часов на тень не хватает!» На той стороне вызова повисло молчание на несколько секунд. Сева рефлекторно втянул голову в плечи, ожидая разноса от Ромы, но его голос звучал относительно спокойно. «Сколько я вам давал время на то, чтобы закончить дела с прокачкой?» «Рома, тут каждый второй НПС охрану зовет, а каждый третий в панике убегает. Я чего должен сделать?» «Сколько времени тебе было на это дано?» — прорычал Рома. «Неделя», — буркнул Сева. «А сколько ты провозился с той девочкой?» «Ну, дня четыре». «Ну, а какого лешего ты мне рассказываешь теперь?» Сева мотнул головой и уже хотел высказать все, что думает о фее-инквизиторе, но сдержался. «Значит так. Сейчас идешь в ремесленный квартал. Там находишь комнаты с верстаками. Там, где крафтеры, новички, занимаются ерундой и повторяешь за ними движения. Понял?» «Понял!» «Если ты вечером явишься без стелса тень, пеняй на себя!» Сева спрятал взгляд и вздохнул. «Ну что, в какие мастерские попремся?» Сева открыл карту и прикинул. «Тут рядом кузнечные есть. Недалеко еще плотницкие мастерские». «Есть охота», вздохнул Гриша. «Кстати, а это мысль. Тут где-то кулинарию качают». Риша сидел на чурбаке и внимательно наблюдал за Севой. Сева косил глаза и пытался повторить движение девушки слева. Девушка делала обычные пельмени, но получалось у нее это, откровенно, не очень. Нет, тесто было вполне хорошим, фарш тоже. Но вот пельмени у нее получались в разнобой. Одни поменьше, второй плоский, третий на шарик похож. Одним словом, лепка не была ее сильной стороной. Сева, естественно, пытался за ней повторять, но даже у енота пельмени получались ровнее. И это при том, что у него лапки. «Хорошо, что тут ингредиенты сразу на столе появляются, а то задолбались бы на рынок бегать!» – бурчал Сева, не спуская взгляда с девушки за соседним столом. «Черт, я ведь все так же делаю! Почему у меня пельмень круглый, а у нее квадратный получился?» Гриша, кстати, сидел не просто так. Он выполнял роль утилизатора, сгребая все, что готовил друг, и отправляя это в рот. То, что пельмени еще варить надо, его совершенно не смущало. Сева проморгал момент, когда в большой зал кто-то вошел. Он заметил, что что-то не так, когда девушка обернулась, вздрогнула и быстро все сгребла в инвентарь. После этого она ломанулась на выход, как и все, кто присутствовал в зале. Оглянувшись, вор обнаружил в дверях одного смутно знакомого мужчину. Широкие плечи, накачанные волосатые руки, торчащие скулы и огромная, выдвинутая немного вперед, челюсть. В довесок на груди этого верзилы был прикреплен лоток с парой сине-зеленых пирожков. Бугай с ником Серхио Бишкекский подошел к столу по соседству и начал выкладывать странные ингредиенты сразу из инвентаря: мешочек с мукой, парочку яиц, еще парочку каких-то мешочков поменьше и большого вонючего слизня. Слизень попытался стечь со стола как самое настоящее желе, но Серхио ухватил его за край и швырнул обратно на стол. Затем он достал скалку и пару раз, как следует, по нему треснул. Бил он так, что все, что было на столе, подпрыгивало. Серхью вытер скалку о засаренный фартук и взглянул на Севу, который в ступоре уставился на загадочного повара. Тот тем временем дернул щекой и принялся замешивать тесто. Сева не растерялся и начал повторять его движения. Сначала все было как обычно – мука, яйца, сахар, соль, сода, а потом подозрительный мужчина, начал замешивать тесто. Делал он это весьма экстравагантно. Если быть объективным, то Серхио банально избивал кусок несчастного теста. Сначала он бил его кулаками, затем периодически хватал за край и начинал бить об стол. Выхватывал вилку и тыкал в него со всей силы, и при этом замогильно ржал. Но потом он обратил внимание на Севу. Ввиду того, что неприкаянному еноту осталось каких-то 10 минут до окончания квеста, Он не стал кабиниться и повторял за соседом по верстаку. «Ты! Да, ты! Разве так мешают тесто? Смотри, как это надо делать, полоскун!» Серхио с еще большей ненавистью начал избивать кусок несчастного теста. Теперь, помимо кулаков, он периодически бил его об колено, пинал и один раз кинул на пол. Прыгнул на него локтем, на манер рестлеров из телевизионных программ. Севе, естественно, ничего не оставалось, как повторять за ним. Понял, как надо. — Сделай тесту так, как хочешь сделать своим врагам. Только после этого твой пирожок выдержит медвежий капкан. Понял? — Понял. — Однажды я сделал настолько крутое тесто, что санэпидемстанция не смогла узнать, что внутри. Им пришлось вести болгарку, чтобы распилить его. — А что было внутри того пирожка? — недоверчиво спросил Сева. Серхио нагнулся к еноту поближе и сквозь зубы процедил. «Еще один пирожок!» Сева нахмурился и хотел уже что-то сказать, но отмороженный на всю голову повар все решил за него. «Я вижу, что ты стараешься. Я научу тебя». Тут он схватил лоток и снова повесил его себе на шею. «Слушай внимательно. Неважно, вкусная у тебя выпечка или нет, чебуреки или жареные пельмени. Все дело в маркетинге». Серхио размял плечи и принял немного сгорбленную позу. «Смотри внимательно. Когда видишь клиента, ты подходишь к нему». «А разве...» — пытался вставить слово Сева. «Да, я выбираю клиента, а не он меня. Запомни раз и навсегда. Это ты продаешь, а не он покупает. Подходишь к нему и углом лотка под ребра. Вот так. Хрязь!» Боевой пекарь показывает, как бить лотком под ребра. Севе ничего не остается, как начать за ним повторять. «А вот когда он поворачивается, ты ему сходу в лицо орешь «Пирожки!» «Понял?» «Да, но...» «Повторяй!» «Пирожки!» — орет Серхио. «Пирожки!» — орет вместе с ним енот. «Ори так, чтобы он обосрался со страха. Тогда он купит и пирожки, и лоток, и твой левый носок. Еще раз, вместе!» «Пирожки!» «Понял?» «Понял!» Тут у севы мелькнуло перед глазами системное сообщение. Квест «Вторая тень. Часть пятая». Условия. Повторяйте за незнакомым человеком движение на протяжении 24 часов. Награда. Невидимость класса «Тень». Одно оружие уровня раритетное на выбор. Время выполнения главного условия. Выполнено. Пока Сева разглядывал системку, Серхио заметил, что слизняк очнулся и снова пытается стечь со стола. Он, хватая слизняка за край и как следует бьет его об угол стола. «Чертовы слизни! Этих тварей почти ничем не убьешь!» На поляне блевотун их только в кислотных лужах растворить можно. А зачем ты их? Это фирменное блюдо. Пирожки со слизняками с поляны блевотун. Этих тварей можно запечь живьем. Тогда они начинают шевелиться, когда откусываешь. Сева передернул плечами, а Гриша все это время наблюдавший за обучением, выдал сакраментальную фразу. Есть охота. Только сейчас Серхо заметил тролля и с прищуром его оглядел. «А ты как? Все ешь?» Гриша неопределенно пожал плечами, и повар залез в инвентарь. Спустя несколько секунд он извлек оттуда несколько блестящих пирожков. «Держи!» Он протянул их Гриша, и тот сразу закинул их в рот. «Это один неудачный рецепт. Очень твердые получились. Я об них ножи точу!» В этот момент от Гриши послышался хруст. Серхио неверящим взглядом повернулся к Григорию. «Вкусно! Только маленькие они!» пожаловался Гриша и поднялся на ноги. «Это пирожки хрустели или твои зубы?» поинтересовался Серхио, подозрительно поглядывая на тролля. «А еще есть?» Как ни в чем не бывало, спросил Гриша. Серхио залез в инвентарь и положил перед Гришей зеленый пирожок. Когда тролль взял его в руки, Серхио сделал пару шагов назад и вжал голову в плечи. Гриша же сделал то, что вызвало у Серхио натуральный шок. Он просто взял зеленый пирожок, сунул в рот, прожевал и банально проглотил. После этого он, словно издеваясь, поинтересовался. «А еще есть?» Серхио затравленно оглянулся на инота который смотрел на него с ухмылкой и почувствовал, словно его пытаются проверить. Отмороженный повар не остался в долгу и достал из инвентаря подозрительный рогалик. Со зловещей улыбкой он аккуратно положил его рядом с Гришей и как только тот взял его в руки и поднес ко рту, ломанулся к окну и выпрыгнул из него, как бывало десантник. Гриша, как известно, был существом неприхотливым и кроме еды мало чем интересующимся, и как следствие на манипуляцию Серхио с окном не обратил никакого внимания, тем более, что в руках был настоящий рогалик. Сева, конечно, хотел что-то сказать, но Гриша успел засунуть в рот рогалик и начать его жевать. Жевал он тщательно и с видимым удовольствием. Серхио, скрывшийся за стеной пекарни, опасливо заглянул в разбитое окно. Затем еще раз и еще. В итоге, уставший чего-то ждать, бравый кулинар зашел обратно в мастерскую через то же окно. Он подошел к наблюдавшему за ним Грише и повернул его голову, заглянул в ухо. Затем он оттянул веки и посмотрел ему в глаза. Окончательно растерявшись в сомнениях, он начал поглаживать щетину и спросил. «А ты чего не взрываешься?» Гриша флегматично пожал плечами и повторил любимый вопрос. «А еще есть?» В этот момент Гриша смачно рыгнул, высвобождая изнутра безумный поток пламени синего цвета, который отправил на респ Серхио, кусок стены и пару верстаков на соседней улице.